Пессимизм. Дэниэль Дефо, Робинзон Крузо. Судьба человека есть его характер. Много лет назад сказал Гераклит. Западное общество пришло к признанию этой идеи окольными путями. В эпоху средневековья считалось, что человеком повелевает бог или судьба, а сам он всего лишь пешка в их руках. Но потом и бог, и судьба были отнесены на второй план. Сформировалось мнение, что успех в жизни зависит от способностей самого человека. Именно тогда возник жанр психологического романа. В Робинзоне Крузо впервые в литературе показано, как человек, не утративший оптимизма, кардинально меняет свою жизнь. Поначалу положение Крузо хуже некуда. Он один уцелел после кораблекрушения на необитаемом острове, имея при себе лишь нож да жестянку с табаком. Осознав это, он пришел в такое отчаяние, что долго бегал как безумный по берегу, уверенный, что ему суждено послужить пропитанием хищным зверям. Как известно, выжить, находясь в полубезумном состоянии, трудно. Смотрите, депрессия, разбитое сердце. Круза спасло то, что он заставил себя мыслить позитивно. С разбитого корабля, пока тот не затонул, он забрал все ценные вещи, включая перо и бумагу. Он утешался тем, что могло быть и хуже, противопоставлял злу добро и, иначе говоря, записывал в два столбика плюсы и минусы своего положения и сделал простое, но судьбоносное открытие. Хорошее ура внавешивает плохое едва ли кто на свете попадал в более обедственное положение и тем не менее оно содержало в себе и положительные стороны за которые следовало быть благодарным молочина стараясь смотреть на вещи с оптимизмом круза делает всё необходимое для того чтобы выжить охотится приручает коз выращивает хлеб Бриссирует попугая, обжигает горшки, строит хижину, мастерит инструменты. За 28 лет проведённых на необитаемом острове, крузо превращается в профи по самообеспечению, экономически независимого индивида. Залог жизненного успеха в умении изыскивать внутренние ресурсы, особенно в сложных обстоятельствах. Если вы в трудные моменты жизни Не поддавайтесь пессимизму, а постарайтесь сохранить бодрость духа. Вы не только обнаружите в себе скрытые резервы, но и проникнетесь к себе уважением. Пожалуй, будет не слишком большим преувеличением сказать, что оптимизм полезен в любой ситуации. Не бойтесь кораблекрушений. Держите в голове пример Робинзона Крузо, сделайте оптимизм своим кредо, и ваша жизнь улучшится. даже смотрите бессмысленность вера утрата веры депрессия доверие надежда утрата надежды отчаяние цинизм